6. Декабрь. Четыре месяца спустя. Я принесу. Арс забирает у меня номерок и через пару секунд исчезает в шумной толпе у театральной гардеробной. Подхожу пока к одному из зеркал в пол, украшающих помпезный просторный холл с развешанными ровными рядами фотографиями наиболее успешных постановок. Разглядываю свое отражение – и проверяю макияж в ожидании шубки и спутника. Две женщины рядом достаточно громко восторгаются игрой актеров и смелостью режиссерских решений, а мне, честно говоря, не понравилось. Какая-то странная, неприятная смесь классики и современности. Может, я старомодна, но мне было совсем не смешно смотреть на стриптизера Бальзаминова, пытающегося жениться на современной престарелой олигархине. Или кто там она была, я даже толком не поняла. Но спектакль гремел по всей Москве уже как месяц. Билеты приближались по стоимости к крылу самолета, и Арс, судя по всему, снова решил попробовать меня впечатлить. Он вообще очень старается в этом направлении произвести на меня выгодное впечатление. Жаль, что вещи, которые, по его мнению, должны приводить меня в щенячий восторг, на самом деле мне мало интересны. Я ровно отношусь к топовым ресторанам, по большей части не понимаю современное искусство, филармонии предпочту караоке с друзьями, а не стандартной экскурсии украшенный новогодний каток. Да, наверное, я не самая утонченная барышня. И, наверное, я сама виновата в том, что Арс не очень об этом догадывается. Дело в том, что за последние несколько месяцев Это первый парень, который мне искренне понравился, и я очень хочу, чтобы у нас все срослось. Поэтому приходится на данном этапе ухаживаний немного скрывать свое истинное «я». Арс из интеллигентной семьи, аспирант в нашем университете, знает три языка и, несмотря на молодость, уже прилично разбирается в международном коммерческом праве, работает в конторе отца и подает все надежды в будущем стать звездой юриспруденции или и вовсе уйти в политику. Арс настолько безупречен в плане родословной и биографии, что мой отец даже молчит по поводу наших свиданий. Тяжело, конечно, молчит, многозначительно, будто мысленно гвозди в крышку подготовленного гроба методично забивает, но вслух ему возразить нечего. Он пользовался пару раз услугами их конторы и познакомился с Арсением раньше меня. Даже очень хорошо отзывался о нем, пока тот не увидел меня в правкоме нашего университета и не пригласил на первое свидание. Пригласил он меня в винзавод, конечно, на выставку какого-то фотографа, делающего черно-белые снимки мировых помоек. Очень концептуально и совершенно непонятно для меня, где хлопать. Но я, желая не показаться простушкой, сделала вид, что поняла. Как потом оказалось, зря. Потому что теперь мой удел — не кататься на снегоходах по Подмосковью и пить Глинтвейн, гуляя по центру, а смотреть на что-то вроде стриптизера Бальзаминова. Подкрашиваю губы, приближая лицо к зеркалу, и вижу в отражении возвращающегося ко мне Арса. Внизу живота растекается мягкое, щекочущее тепло. Арс улыбается, ловя в зеркале мой взгляд, а я подмечаю, как на него с интересом оборачиваются две мимо проходящие девушки. Я их прекрасно понимаю. Арсений внешне очень привлекательный. Высокий. Худощавый, но спортивный, с каштановыми, не слишком коротко подстриженными волосами, с классически правильными чертами лица и живыми карими глазами. А еще его улыбка, открытая и мягкая, сразу располагающая к себе. Он немного педант и совсем капельку зануда, но это издержки воспитания и высокого интеллекта. По крайней мере, я себе это так объясняю. Арс все-таки юрист-международник, а не какой-то инструктор, только спустившийся с одной из кавказских гор. «Мля, Лиза, опять ты сравниваешь? Может, хватит?» закатывает глаза мое внутреннее «я». И я тут же прекращаю. Заставляю себя прекратить. Арс тем временем подает мне короткую шубку, придерживая ее, пока я продеваю руки в рукава. Касается моих плеч в конце — и через секунду вежливо отпускает. Слишком вежливо, мог бы и посильнее прижать. Это наше пятое свидание, а мы еще не целовались. Не то чтобы я торопилась. Прошлый урок усвоен на отлично, я больше никогда и никого не подпущу к себе вот так вот сразу. Но Арс даже не дает мне шанса посопротивляться. Он настолько галантен, что иногда... Меня мучает предчувствие, что это мне придется его соблазнять, а не наоборот. И я как-то к такому не готова. Пойдем, накинув куртку, Арс услужливо подставляет мне локоть, на который я опираюсь. Мне показалось, или ты не в восторге от спектакля, Лиз? Стриптизер бальзаминов — это перебор, честно признаюсь. Арс хмурится, чуть ближе склоняясь к моему лицу. его рука ложится на мою поясницу когда он открывает для меня дверь прости я не подумал что весь этот разврат не для такой девушки как ты лиза выдают с искренними нотками вины в голосе какой такой непонимающе хлопаю глазами ну как мягко улыбается арсений и подталкивает меня вперед чтобы не застревала в дверях чистой невинной э зависает мой внутренний голос а вместе с ним зависаю и я. Знаешь, я... Осекаюсь я, подбирая слова. Я не такая уж невинная, вполне себе даже современная девушка. Выходим на улицу. На лицо тут же падают крупные ленивые снежинки. Каблуки скользят по замерзшему граниту, ежусь, кутаясь в шубку поплотнее и пряча в мехе нос от щиплющего морозца. Ускоряю шаг. Конечно, современная. Арс будто ребенка успокаивает, пока ведет меня к своей машине. Я о другом. Последняя фраза звучит так многозначительно, что сомнений не остается. Он о девственности. И Арс уверен, что она у меня есть. Может, поэтому и медлит с поцелуями и остальным. Честь мою уважает, что ли? Уже не существующую. Хм... Неопределенно мычу воротник шубы, пока сажусь на переднее пассажирское сиденье. Арс захлопывает за мной дверь и огибает капот, чтобы занять водительское кресло. Наблюдаю за ним, покусывая мех. «Интересно, для него это важно?» «Да ну, бред! Он же тоже современный, или...» «Знаешь, мы ведь с тобой не говорили на эту тему, ну, чистоты, а ты так уверен? Почему?» «Внешность? Поведение? Что?» Аккуратно начинаю прощупывать почву, пока Арс накидывает ремень безопасности. Он стреляет в меня веселым взглядом и коротко смеется. «Я просто знаю твоего отца». «А, ну да», — откидываюсь в кресле, гася вспышку жгучего раздражения. «Могла бы и не спрашивать на самом деле». «И не боишься приглашать меня на свидание?» Выходит немного резко. Но он задевает меня за живое. Не хочу, чтобы в теме моей личной жизни маячил призрак вездесущего родителя. Он разрешил, ровно выдает Арс, выруливая с парковки. Я чуть не давлюсь от такого заявления. И что же ты ему сказал, нервно хмыкаю, что разрешил. Арс опять мажет по моему лицу быстрым взглядом, на этот раз без тени улыбки. Что у нас все будет серьезно, только так. тихо отвечает. Это дезориентирует меня окончательно. «Да мы даже ни разу не целовались! С чего ты взял вообще?» выпаливаю я. Арс на это поджимает губы, сводит брови и ничего не говорит. Похоже, я его задела. Мои последние слова повисают в салоне, как кирпичи на ниточках. Неловко. От тяжелого молчания начинает ломить виски, Я щелкаю приемник и оставляю первую попавшуюся радиостанцию, чтобы только не свариться заживо в этой густой тишине. «Заедем поедим?» — предлагает Арс без энтузиазма. «Да, мы так и собирались сделать в начале вечера, но сейчас я уже не хочу. И вроде бы ничего вообще не произошло, но у меня нестерпимое желание выскочить из машины прямо на ходу. У папы он разрешение попросил». Я будто в девятнадцатом веке. Нет, отвези меня домой, пожалуйста. Что-то не так? Я тебя расстроил? Нет, все хорошо. Просто устала. И завтра первая сессия на заочке начинается. Выспаться хочу. Слабо улыбаюсь Арсу, пытаясь как-то исправить ситуацию. Получается не очень. Всю оставшуюся дорогу мы молчим. Молчим, когда Арс сворачивает в мой двор, когда тормозит прямо напротив подъезда, когда поворачивается ко мне, устремляя странно внимательный взгляд. Отщелкиваю ремень безопасности. Пальцы сжимают дверную ручку. «Спасибо за вечер. Пока!» Толкаю, открывая, и не успеваю открыть. Потому что Арс вдруг протягивает ко мне руку и рывком приближает к себе, обхватив затылок. Наши губы резко встречаются, стукаюсь с ним зубами от неожиданности, а потом ощущаю чужой вкус. Влажно, мягко, прохладно, сладковато. У него даже язык мягкий, будто комок манной каши. Тело деревенеет в попытке подстроиться под ощущение внезапной близости с другим человеком. У слюны Арса привкус грецкого ореха. его дыхание тихое он все время пытается оттянуть ртом мою нижнюю губу в принципе приятно но заставляется сосредотачиваться на этом моменте мозг включается а ведь он наоборот должен молчать возможно возможно сейчас просто не лучший момент для поцелуя я была расстроена и устала повторим потом резко отстраняюсь Немного виновато растягиваю в улыбке влажные губы. Но пока... Пока. Я завтра позвоню. Арс облизывает свои губы. Взгляд у него расфокусированный, довольный. Наверное, не то, что у меня. Хорошо. Открываю, наконец, дверь. Выскакиваю из машины. Ты мне очень нравишься, Лис. Летит из салона в догонку. Но я уже захлопываю за собой. Захлопываю за собой входную дверь и тяжело опираюсь спиной о полотно, скользя рассеянным взглядом по узкому коридору моей квартиры. Пальцы будто сами собой порхают вверх, к губам, трогают, словно пытаются нащупать оставшийся фантомный след. В груди раздрай, а внутренний голос безжалостно подсказывает, что никакой это не раздрай, а разочарование. «Да ты его просто не хочешь, Лиза!» – орёт он внутри меня. Предлагаю ему заткнуться и, оторвавшись от двери, начинаю раздеваться. Срываю шубу, сбрасываю сапоги, раздраженно тряся ногой. «Нет, это не так. Арс мне нравится. Он умный, приятный. Мы смеемся Иногда». И запах его, конечно, хозяйственным мылом отдает немного. Но кто-то просто слишком чистый. Это же лучше, чем грязный, да? Черт, Нет, надо признавать очевидное, пока не поздно. Это ведь первый поцелуй. Да я должна сейчас от счастья с визгами носиться по коридору, а не уговаривать себя, что в следующий раз мне точно зайдет. А вдруг и правда зайдет? Опускаюсь на пуфик, обхватываю голову руками. Нет, ну, в принципе, было ничего. У Арса столько достоинств. И я вижу по его взгляду, что он не врет. Я искренне нравлюсь ему. Это такое приятное, вдохновляющее чувство, когда ты кому-то по-настоящему нравишься. Да еще и не просто кому-то, а ценному, достойному, подходящему. Вон и папа не против Кропоткина. Хотя это как раз вряд ли плюс. Оглянуться не успею, как у деда на даче на собственной помолвке буду сидеть. А рядом Арсик. прижимается ко мне своим пахнущим мылом, интеллигентным телом. Да, это так обидно. Но почему? Почему идеальный по всем параметрам парень, который относится ко мне как к принцессе, меня совершенно не заводит? Почему его предупредительность мне кажется слабостью, уважение нерешительностью? Да у него даже язык, как у мямли. Не хочу и думать, что ниже. Господи! Тоже, наверное, что-то вежливое и асексуальное. Воображение услужливо рисует перекошенное страстью лицо Арсения и то, как он сквозь зубы скулит. «Лиза, можно я кончу?» А мой злобный внутренний голос орёт на это «Нельзя!» и инфернально смеется. «Нет, это не с ним. Это со мной что-то не так. Привидится же такое. А может, у меня травма?» Ищу мудаков и абьюзивных отношений, к психологу пора. Это все папа со своими тираническими замашками. И братья туда же дружно вбили мне в голову, что этот домострой пыльный и есть норма человеческих отношений, а я... Так, стоп, не вали с больной на здоровую, ехидно фыркает внутренний голос. У Кропоткина просто рот слюнявый, отец в этом точно не виноват. Может, он голодный был? Вот слюна отделения и повысилась. Эх, надо было все-таки поужинать, заехать. Вяло возражаю сама себе и плетусь на кухню. Открываю холодильник и зависаю на пару минут, пока он не начинает возмущенно пищать. Подгоняемая охранной системой, достаю открытую бутылку вина и грушу. Наливаю себе половину бокала и прячу вино обратно. Нарезав грушу, плетусь к одному из кресел мешков, наваленных на кухне в импровизированной гостиной зоне. Когда иду мимо столика, рука так и тянется к пиале с орешками, но замечаю там грецкие и передумываю. Этот вкус уже сегодня вечером у меня во рту побывал. Только развалившись в кресле мешок и сделав маленький глоток, чувствую, как меня потихоньку отпускает, и мысли успокаиваются. Взгляд скользит по белым стенам, подмечает развешанные семейные фотографии, замирает на выключенной плазме напротив. Дома так хорошо, тихо, уютно. Не устаю наслаждаться этой квартирой. Помимо всего прочего, она еще и как постоянное напоминание для меня, что все, что не делается, все к лучшему. За три месяца, Я сроднилась со здешними стенами больше, чем с квартирой Веры Павловны за три года. Там все-таки было слишком много ее вещей, с особой тяжелой энергетикой. Тебя будто выселить пыталась каждая оставленная домовладелицей салфетка, а здесь другим хозяином и не пахло. В квартире был сделан капитальный ремонт, а потом Егор сразу сдал ее мне. Пусть без мебели, зато и без каких-либо ограничений». Я делаю еще один глоток, отставляю опустевший бокал, закидываю руки за голову и пялюсь в белый потолок. И почему я так расстроилась? Ну, не сразил меня его поцелуй. И что, может, сразит все остальное? Внутренний голос, как всегда, против меня и тихо-тихо нашептывает в ответ. — Просто завтра первый день заочки, Лиза. И ты ведь думаешь, а вдруг? Вдруг он поступил. Но признайся, признайся хотя бы самой себе. Нет, посылаю внутренний голос к чёрту, и он, издав длинное «пфф», гордо удаляется в глубины подсознания. Мне плевать, поступил Сашка или нет, хотя, если бы поцелуй с Сарсом понравился, плевать было бы больше. Заснуть удаётся с трудом. Ворочаюсь сбоку на бок почти до половины второго, а когда все же проваливаюсь в дрему, то чудится какой-то бред. Мы с Арсом бредем по пляжу, взявшись за руки. Волны мирно накатывают, то и дело захлестывая ноги до колен. Ступни утопают в мокром песке. Арс в плавательных шортах, а вот я в массивном свадебном платье. И идти мне нереально тяжело. Юбка с кучей подъюбников промокла насквозь. Желтые разводы налипшего песка сделали подол почти черным. Я с трудом переставляю ноги, шумно дышу, под градом льется по шее и спине. Солнце нещадно палит в самую макушку. Это ад! «Не могу больше!» — хнычу сухими губами. «Арс, не могу!» Но он будто не слышит. Только улыбается... и тащит меня дальше за собой. Да его даже ветерок обдувает, прохладный и приятный. Только его. «Арс!» Ару, врезаясь ногами в песок. Больше и шагу не сделаю. Не оборачивается. Улыбается шире, больно сжимает мою руку и дальше тащит вперед. Я почти падаю, ступни вязут по щиколотку, на лицо налипают влажные пряди. Вдруг вода сильно отступает, оголяя дно, усыпанное ракушками. Вдали слышится нарастающий гул. Мы оба замираем и тревожно вглядываемся в горизонт. А там волна, огромная, до самого неба, с грохотом несется прямо на нас. Сердце замирает в сладком ужасе. Колени ватные. Это конец. От такой стихии не убежать. Бирюзовая, невероятно прекрасная в своей природной мощи смерть накроет через какие-то секунды. Волна встает дыбом, порождая белый пенистый гребень, и с грохотом начинает обрушиваться вниз. Мой пульс исчезает, глаза широко распахиваются, и я с изумлением различаю серфера на самом верху. Когда присматриваюсь, шокированно разеваю рот. «Сашка!» — Сашка! — нахально улыбается мне, зависая на белой пене, будто это перина, а не гребень девятого вала. Не успеваю осмыслить, осознать, меня накрывает, расплющивает тоннами упавшей сверху воды темнота. — Какого хера здесь творится? — чей-то злобный ор выдергивает меня из видения про пляж. Подскакиваю на кровати в своей комнате, тяжело дыша. От испуга я вся мокрая и никак не могу понять, это реальность или еще нет. Судя по стоящему шуму вокруг, еще сон. Кто может шуметь у меня в квартире? Я живу одна. Твою мать, Егор, я его убью! Чертыхается кто-то, кажется, на кухне. Да еще голосом Сашки. Я очень хорошо запомнила его тембр. Я узнаю его. Ну, точно сон. Только вот жутковато как-то, по-настоящему. Моргаю, трясу головой, щипаю себя. Ничего не помогает. Все до боли реальное, и кто-то с грохотом хлопает дверью моего холодильника. Ма-ма. Шаги. Я вскакиваю на ноги на постели, озираюсь в поисках оружия. а а, -а Кроме телефона не нахожу ничего. Врубаю фонарик и выставляю экран перед собой, как щит. Тупо, да, но кошмары же должны бояться света. Щелкает выключатель в коридоре, дверь в спальню распахивается, и я, честно сказать, готова описаться. На пороге какой-то огромный мужик, прикрывающий рукой глаза от света моего фонаря. «Выруби, блин!» — рычит возмущенно мужчина, щурясь. А я не могу, потому что я в шоке, и тело не слушается меня. Это и правда. Сашка.